действующие лица. Карфагенине. Гамилькар Барка. Его сыновья. Ганнибал, Газдрубал, Магон. Его зять. Газдрубал. Ганон, Сафаниба, Махарбал. Римляне. Публий Сципион, Квинт Фабий, Эмилий Павел, Теренций Ворон, Марк Марцел, Цинций Алимент, Квинкций Криспин. Капуанцы, Пакувий, Ниний, Греки, Созил, Силен, Архимед, Гейрон, Филипп V. Нумидийцы, Сифакс, Масинисса. Ознакомся тут все продумано», – историк протянул листок. «Восемь карфагенен, столько же римлян, два капуанца, пять греков, два нумидийца». «Да», — добавил он после некоторой паузы, — «возьми и источники. Вот тебе всеобщая история, Полибия, ценнейший труд. А это титливий Плутарх, Опиан». Через две недели поэт и историк встретились снова. «Ну как?» — спросил историк. Поэт молча протянул измятый лист, котором историк с трудом узнал свой список. Герои романа слоны Ганнибала. Карфагенине. Гамилькар Барка, его сыновья, Ганнибал, Газдрубал, Магон. Его зять Газдрубал, красавчик. Ганон, отец Сафонибы, Сафониба. Римляне. Публис Цепион, Гнейневий, поэт, Фабий Максим. Второстепенные персонажи. Гай Фламиний, Марк Марцелл, Теренций Ворон, Махарбал, Пакувий, ниний и другие. Гаалы, Греки, Нумидийцы, Индийцы. Дукарион, Келон, Сазил, Сифакс, Масиниса, Рихат. Животные. Сур, Слон, Мерг, Конь. Историк долго и непонимающе глядел на протянутый ему лист. «Ну, знаешь ли», — выдохнул он угрожающе, — «ты вычеркнул Архимеда, виднейшего представителя античной науки. Ты отказался от освещения союза Ганнибала с Македонией. Так я расцениваю изъятие из списка Филиппа V. Ты превратил Ганона в отца Сафанибы». Ты отнес виднейших римских полководцев к второстепенным персонажам. И откуда ты выкопал этого Дукариона? Поэт достал толстую книгу в старинном кожаном переплете и развернул ее на месте закладки. Извини, что я подчеркнул эту строку. Историк взглянул на подчеркнутое место и недоумевающе пожал плечами. «Дукарион...» «Инсубр, убивший Гая Фламиния», – пробормотал он. «И ты считаешь, что этого достаточно для создания полноценного образа?» «Да», – убежденно ответил поэт. «В этих словах раскрывается судьба племен и народов Италии, перешедших на сторону Ганнибала. Вспомни-ка, что в 221 году до нашей эры, то есть за пять лет до битвы, Притразименском озере, Фламиний вел на севере Италии войну с гальским племенем Инсубров и захватил его земли. Очевидно, Дукарион из Инсубров, которые в 221 году до нашей эры были проданы Фламиниям в рабство. Отсюда его место в рядах армии Ганнибала и, как я полагаю, участие в других кампаниях вплоть до ухода Ганнибала из Италии. Только в этом случае становится понятным, почему в исторических трудах древних сохранилось его имя, тогда как имена других галлов и вообще жителей Италии, сражавшихся на стороне Ганнибала, неизвестны.